в отставке. Немного спустя, после того, как Заратустра освободился от чародея, увидел он опять, что кто-то сидит на дороге, по которой он шел. Это был черный высокий человек с исхудавшим бледным лицом, сильно раздосадовавший его. «Горе», — сказал он в сердце своем, — «вот сидит закутанная печаль. Мне кажется, она из рода священников. Чего хотят они в моем царстве? Как?»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 «Ты служил ему до конца?» — спросил Заратустра задумчиво после глубокого молчания. «Ты знаешь, как он умер? Правда ли, как говорят, что его задушила жалость, что он видел, как человек висел на кресте и не вынес этого, так что любовь к человеку сделалась его адом и, наконец, его смертью?» Но старый папа ничего не ответил, а посмотрел робко в сторону страдальческим мрачным взглядом. «Оставь его», — сказал Заратустра после долгого размышления, продолжая смотреть старику прямо в глаза. «Оставь его, он умер. И хотя тебе делает честь, что ты о мертвом говоришь только хорошее, но ты так же хорошо знаешь, как и я, кто он был, и что он ходил странными путями». Говоря с глазу на полуглаз, сказал повеселев старый папа, ибо он был слеп на один глаз». В вопросах Бога я просвещеннее самого Заратустры, и имею право на это. Моя любовь служила ему долгие годы. Моя воля следовала во всем его воле. Но хороший слуга знает все и даже многое, что его господин скрывает от себя самого. Это был скрытный Бог полной таинственности. Поистине, даже к сыну своему шел он не иначе, как потаенным путем. У дверей его веры стоит прелюбодеяние. Кто его прославляет как бога любви, тот недостаточно высокого мнения о самой любви. Разве этот бог не хотел быть также судьёю? Но любящий любит по ту сторону награды и возмездия. Когда он был молод, этот бог с востока, тогда был он жесток и мстителен и выстроил себе ад, чтобы забавлять своих любимцев».